Глава тринадцатая раздел первый И сказал Господь сатане, Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Посмотри на него. Вот лучший из всех людей, которых я когда-либо видел. Филипп замолчал на мгновение, наблюдая за реакцией со стороны внимавших ему. Это был не дословный перевод, а скорее свободный пересказ известной притчи. «Разве он не самый справедливый, непорочный, богобоязненный и удаляющийся от зла, скажи?» И ответил ему сатана. «Разве даром богобоязнен Иов? Ты дал ему все?» «Только взгляни на него. У него семь сыновей и три дочери, семь тысяч мелкого скота и три тысячи верблюдов, пятьсот пар быков и пятьсот ослиц. Потому-то он такой хороший». И сказал тогда Господь, «Хорошо, забери все это у него и посмотри, что будет». И вот что ответил сатана. Филипп продолжал свою проповедь, а из головы не выходило странное письмо, которое он получил этим утром из Кентерберийского аббатства. Оно начиналось с поздравления ему по случаю обретения им чудотворной плачущей Мадонны. Приор не знал, кто такая плачущая Мадонна, и был уверен, что у него ее не было. Далее архиепископ писал, что рад был услышать о возобновлении строительства собора в Кингсбридже. И этого Филипп не собирался делать. Он ждал теперь знака Божьего, прежде чем взяться за что-либо, а пока в ожидании проводил воскресные службы в маленькой приходской церкви. В конце своего послания архиепископ Теобальд хвалил Филиппа за его проницательность при выборе мастера-строителя, который помогал возводить новый алтарь в Сен-Дени. Филипп, конечно, слышал об этом аббатстве и о знаменитом аббате Сюжере, самом влиятельном духовном лице королевства Франции, но ему никогда не приходило слышать о новом алтаре в Сен-Дени, как не назначал он никакого мастера на строительство собора в Кингсбридже. Филипп подумал, что письмо наверняка предназначалось кому-то другому и попало к нему по ошибке. «Итак, что же сказал Иов, когда лишился всего нажитого, и дети его умерли? Проклинал ли он Господа? Хвалил ли Сатану? Нет, он сказал...» «Я родился голым, голым и умру, Бог дал, Бог взял, и будет благословенно его имя». «Вот что», — сказал Иов, — «а потом Господь сказал сатане, «Ну, что я тебе говорил?» и ответил сатана, «Хорошо, пусть так». Но у него осталось еще его здоровье, не так ли? Человек может без многого обойтись, было бы здоровье. И Господь понял, что Иов должен еще немного пострадать, чтобы доказать его, Господа, правоту. И он сказал, тогда забери его здоровье и увидишь, что будет. И сатана сделал Иова больным, и тело его покрылось струпьями с головы до пят. Проповеди стали более привычными в церквях. Во времена, когда Филипп был совсем еще мальчиком, они были большой редкостью, а Бат Питер не любил их, считая, что проповеди портят священника и его. Испокон веку считалось, что паства должна лишь молча наблюдать за таинственными священными обрядами, слушая непонятные слова на латыни, слепо веря, что все их чаяния устами духовного лица, донесенные до Всевышнего, будут услышаны и исполнятся. Но времена изменились, а с ними пришли новые веяния. Ученые-мыслители теперь не смотрели на паству, как на безмолвных зрителей во время таинственных церемоний. Теперь церковь должна была стать неотъемлемой частью их жизни. Именно церковь отмечала вехи в их жизни, от крещения к свадьбе и рождению детей до соборования и похорон в освященной земле. Она становилась их лендлордом, работодателем или покупателем. Люди должны были становиться христианами и в повседневной жизни, а не только по воскресеньям. Теперь, по-новому взирая на роль церкви, им нужны были не просто ритуалы, необходимы были разъяснения, наставления, ободрения. Им нужна была проповедь. «Итак, я верю, что Господь говорил с сатаной а Кингсбридже», — сказал Филипп. «Я думаю, Господь сказал так. Посмотри на моих людей в Кингсбридже. Разве они недобропорядочные христиане? Ты же видишь, как тяжело они трудятся всю неделю в полях и в мастерских, а потом в воскресенье строят для меня новый собор. «Попробуй скажи, что они недостойные люди, если сможешь», — и сказал сатана, — «они хорошие, потому что живут хорошо. Ты посылаешь им богатый урожай и теплую погоду, покупателей в их магазины и защиту от дьявольских графов, но забери у них все это, и они сразу перейдут на мою сторону». И тогда Господь спросил, «Что ты задумал?» И ответил сатана, «Сжечь город». «Ну что ж, сожги, и посмотришь, что будет», — сказал Господь. «И сатана послал Уильяма Хамлея, чтобы он сжег нашу ярмарку». Филипп нашел для себя великое утешение в рассказе об Иове. Он, так же, как и великий мученик, неустанно изо всех сил трудился всю жизнь на благ Господа, И благодарностью за это, как и Иову, были сплошные неудачи, провал всех замыслов и постоянные унижения. Но проповедь должна была поднять дух жителей Кингсбриджа, а Филипп видел, что это пока не удается. Его рассказ, однако, был еще не окончен. И тогда Господь сказал Сатане, «Ну, теперь ты видишь». «Ты сжег город дотла, а они продолжают строить мне собор. Попробуй сказать, что эти люди недостойные». Но сатана сказал, «Я был слишком снисходителен к ним. Большинство из них не пострадало. И очень скоро восстановили свои деревянные дома. Позволь мне послать им настоящее бедствие, и посмотришь, что случится». Господь вздохнул и сказал, что же ты на сей раз задумал? И сатана ответил, я хочу сделать так, чтобы на их головы рухнула крыша новой церкви. И он, как мы знаем, сотворил задуманное. Оглядывая свою паству, Филипп отмечал про себя, как мало было среди них тех, кто во время страшной трагедии не потерял родных. Вдова Мэг, которая потеряла очень хорошего мужа и троих рослых здоровых сыновей, с тех пор не произнесла ни слова и стала совсем седой. Многие были покалечены, среди них Питер Рони. Ему перебило правую ногу, и он теперь хромал. Раньше он работал погонщиком лошадей, а теперь помогал своему брату, делал седла. Вряд ли можно было найти в городе семью, которая не пострадала бы. В первом ряду Филипп увидел человека, сидевшего на голом полу. У него отнялись ноги. Прер нахмурился. «Кто был этот человек?» Пострадал он точно не во время обвала крыши. Филипп никогда раньше его не видел. Потом он вспомнил. Ему рассказывали о калеке, который попрошайничает в городе и спит в развалинах собора. Филипп приказал дать ему место в монастырском приюте. Мысли его опять перепутались. Он снова вернулся к проповеди. И что же сделал Иов? Жена сказала ему, «Проклини Господа и умри!» И что же, он послушался? Нет. Потерял он веру? Нет. Иов не оправдал надежд сатаны. «И я уверяю вас...» Филипп торжественно поднял руку, чтобы показать важность момента. «Уверяю вас, что и жители Кингсбриджа...» точно так же разочаруют сатану, ибо мы продолжаем поклоняться истинному Богу, как делал Иов, несмотря на все испытания, неспосланные ему. Филипп снова прервался, чтобы люди могли переварить услышанное, но он уже понял, что ему не удалось затронуть их сердца. Лица, стоящих перед ним, выражали скорее интерес, чем воодушевление. На самом деле, воспламенять людские сердца было не его уделом. Он сам был слишком приземленным человеком. Сила его личности была не так велика, чтобы увлечь паству. Да, люди проявляли свою преданность ему, но не сразу. Это происходило постепенно, со временем, по мере того, как они понимали, чем он жил и чего добился в жизни. Да, его работа вдохновляла окружающих, по крайней мере, когда-то, но не его слова. Филипп тем временем подошел к самому интересному месту своей проповеди. Что же случилось с Иовом, когда сатана сотворил свое черное дело? Господь дал ему еще больше, чем в первый раз, вдвое больше. На его пастбищах теперь послось не семь, а четырнадцать тысяч голов мелкого скота. Вместо трех тысяч верблюдов у него появилось шесть, и родилось у него еще семь сыновей и три дочери». Паство оставалось равнодушной. Филипп продолжал. «И Кингсбридж однажды возродится. Вдовы вновь выйдут замуж, а вдовцы найдут себе жен. Те, кто лишился детей, снова смогут зачать их. И наши улицы будут полны народу, и лавки полны хлеба и вина, кожи и меди, сапог и пряжек к ним. И придет день, и мы...» восстановим наш собор. Беда была в том, что сам он в это до конца не верил, поэтому в голосе его не было должной убежденности. Неудивительно, что и паства никак не откликнулась на его слова. Филипп заглянул в тяжелую книгу, лежавшую перед ним, и перевел с латыни на английский. И прожил Иов еще сто сорок лет и увидел своих сыновей и своих внуков и правнуков, а потом, совсем состарившись и присытившись жизнью, умер. Сказав это, Приор закрыл книгу. Из дальнего конца церкви послышался какой-то шум. Филипп с возмущением посмотрел в ту сторону. Он прекрасно понимал, что его проповедь не тронула людей, как он надеялся, но рассчитывал, по крайней мере, на несколько мгновений тишины в конце ее. Дверь была открыта, и, стоявшие в задних рядах, выглядывали на улицу. Филипп заметил, что снаружи собралась огромная толпа, казалось, туда стекалось все оставшееся население Кингсбриджа, кому не хватило места в церкви. «Что там происходит?» — подумал Филипп. В голове сразу мелькнуло, что это могла быть драка или пожар, может, кто-то умирал, или люди заметили приближающуюся конницу. Но то, что происходило там, на самом деле он даже вообразить себе не мог. Сначала в церковь вошли два священника, они несли статую женщины, обернутую в вышитую престольную пелену. Их торжественный вид говорил о том, что это была статуя какой-то святой, возможно, святой девы. За священниками шли еще двое, и их появление вызывало гораздо большее удивление. Это были Джек и Алина. Филипп смотрел на юношу со смешанным чувством искренней любви и раздражения. Ох уж этот парень, — думал он, — когда он впервые появился здесь, сгорел старый собор, и с тех пор все несчастья были связаны именно с ним. И все же Филиппу было скорее приятно увидеть Джека. Несмотря на все невзгоды, которые принес этот мальчишка, жизнь без него была скучной и неинтересной. Впрочем, мальчишка ли? Приор снова взглянул на него. «Конечно, уже не мальчишка. Джека не было два года, а выглядел он так, словно скитался десять лет. Глаза были усталыми и светились умом и мудростью. Где же его носило? И как Алине удалось найти его?» Процессия вышла на середину церкви. Филип решил подождать и посмотреть, что будет дальше. Восхищенный гул пронесся по рядам прихожан, как только они узнали Джека и Алину. Затем раздался еще один звук, похожий на благоговейный шепот, и кто-то сказал «Она плачет». И все повторили это, как «Литанию». «Она плачет, плачет!» Филипп уставился на статую. Нет сомнений, из ее глаз капала вода. Неожиданно он вспомнил о таинственном письме архиепископа, где говорилось о плачущей Мадонне. Так вот она какая! Насчет чудодейственности ее слез... «Приор очень сомневался. Он видел, что у статуи глаза сделаны из камня или каких-то особых кристаллов, а сама она деревянная. Значит, этим все как-то и объясняется», — подумал Филипп. Священники развернулись и опустили статую лицом к пастве. И тут заговорил Джек. «Плачущую Мадонну...» Я принес из далекой-далекой страны. Филипп почувствовал, как тот овладевал всеобщим вниманием, но решил не спешить. Он даст Джеку выговориться. Интересно, чем все это кончится. — Ее подарил мне один крещеный сарацин, — продолжал юноша. Собравшиеся изумленно зароптали, сарацины представлялись им дикими, чернокожими, враждебными людьми из легенд и сказок, и мало кто знал, что среди них есть настоящие христиане. Сначала я удивился, почему он подарил ее мне, но все равно я нес ее многие-многие мили. Речь... Джека захватило всех прихожан, а он лучший проповедник, чем я, — с сожалением подумал Филипп. Похоже, напряжение нарастает. Я понял, что она очень хочет домой, но где ее дом, я не знал, и, наконец, меня осенило. Она хочет попасть в Кингсбридж». Деванство откликнулось изумленным гулом. Филипп с сомнением следил за происходящим. Между тем, что творил Бог, и тем, что делал сейчас Джек, была большая разница, но приор хранил молчание. Но потом я подумал, а куда я несу ее? Где я найду ей обитель в Кингсбридже? Какая церковь станет ее домом? Он оглядел белые без росписи стены приходской церкви, словно хотел сказать «это, конечно, не подойдет». И вдруг она сказала мне «ты, Джек Джексон, сделаешь для меня новую обитель, ты построишь мне храм». Филипп начинал понимать, что задумал Джек. Статуя Мадонны должна была стать той искрой, которая вдохновила бы людей на строительство нового собора. Она сделала бы то, чего не сделала проповедь Филиппа об Иове. И все же Приор постоянно задавал себе один и тот же вопрос. Чья это воля? Самого Господа или только Джека? «Я сказал ей, как же я построю тебе храм, если у меня нет денег?» А она ответила, «Об этом не беспокойся, денег я достану». И мы с благословения архиепископа Теобальда Кентерберийского отправились в путь. Джек взглянул на Филиппа, когда упомянул имя архиепископа. Он говорит, это специально для меня, — подумал Приор, — хочет сказать, что за ним стоит кто-то могущественный. Джек снова перевел взгляд на паству. И на всем пути из Парижа по всей Нормандии, через море и до Кингсбриджа все благочестивые христиане жертвовали на строительство храма для плачущей Мадонны. И Джек кивком подозвал кого-то из-за дверей. В церковь с торжественным видом вошли двое сарацинов в тюрьбанах. На плечах они несли кованный железом сундук. Прихожане в страхе расступились, даже Филипп поежился. Он слышал, что все сарацины темнокожие. Но никогда раньше не видел их. То, что предстало его взору, поразило его, как и их облегающие яркие одежды. Они прошли мимо изумленной паствы и опустились на колени перед Мадонной, почтительно поставив на пол свой сундук. В звенящей тишине Джек открыл его огромным ключом и откинул крышку. Люди, вытянув шеи, пытались заглянуть внутрь. Джек неожиданно... Опрокинул сундук. Серебряные монеты водопадом хлынули из него. Сотни, тысячи монет. Люди, потрясенные зрелищем, замерли. Никому из них в жизни не приходилось видеть сразу столько денег. Джеку пришлось повысить голос, чтобы быть услышанным за их громкими восклицаниями. «Я принес эти деньги домой, чтобы построить на них новый собор для Мадонны!» Потом повернулся, посмотрел в глаза Филиппу и слегка склонил голову в поклоне, как бы говоря, «Теперь слово за тобой». Филипп терпеть не мог, когда его пытались принудить к чему бы то ни было, но в то же время он вынужден был признать, что Джек все сделал мастерски. Это, однако, не означало, что он примет все безоговорочно, и пусть люди бурно приветствуют Мадонну, все равно, оставаться ли ей в соборе Кингсбриджа рядом с мощами святого Адольфа, решать будет он, приор Филипп а он еще не принял такого решения. Между тем, жители стали осторожно расспрашивать о чем-то Сарацинов. Филипп сошел со своей кафедры и приблизился к ним. — Я из далекой-далекой страны, — говорил один из них. Приор очень удивился, услышав, что тот говорил по-английски, точно рыбак из Дорсета, ведь большинство прихожан даже не знали, что у Сарацинов есть свой язык. «А как называется твоя страна?» — спросил кто-то. «Моя страна называется Африка», — ответил Сарацин. Филипп, конечно, знал, что в Африке много стран, хотя остальные и не подозревали об этом. И ему стало интересно, откуда же пришли далекие гости. Хорошо подумал Приор, если бы это было одно из мест, упомянутых в Библии — Египет или Эфиопия. Маленькая девочка робко дотронулась пальцем до темнокожей руки сарацина. Тот улыбнулся. «Кроме цвета кожи», — подумал Филипп, — «он ничем не отличается от остальных». Девочка, немного осмелев, спросила, «А какая она, Африка? Там огромные пустыни и фиговые деревья». — А что такое фиги? Ну, это такой фрукт, он похож на клубнику, а пахнет грушей. У Филиппа внезапно возникло тревожное подозрение. Злость закипела в нем. Он коснулся руки Джека и отвел его в сторону. — Что за игру ты затеял? — спросил Приор. — Ты о чем? — Джек был сама невинность. «Эти двое никакие не сарацины, они рыбаки из вора Гамма, а их лица и руки вымазаны коричневой краской». Джек, казалось, совсем не растерялся от того, что его обман раскрылся, только нахмурился и спросил, «Как ты догадался?» «Я думаю, этот человек никогда не видел фигового дерева. Зачем тебе понадобилось обманывать людей?» «Этот обман безобидный», — сказал Джек и улыбнулся своей чарующей улыбкой. «Безобидных обманов не бывает», — холодно возразил Филипп. «Ну, хорошо». Джек видел, что Приор очень недоволен и тоже стал серьезным. Считая, что все это сродни рисункам в Библии. Неправда, а скорее иллюстрация, картинка и выкрашенные дорсет рыбаки просто живьем поясняют ту правду, что плачущая Мадонна действительно пришла к нам из земель сарацинов. Два священника и Алина выбрались из толпы, собравшейся вокруг статуи, и присоединились к Филиппу и Джеку. Приор не обратил на них никакого внимания и говорил Джеку, «Твои сарацины просто мошенники, и ты знаешь это!» «Но с ними мы получили гораздо больше денег», — сказал Джек. Филипп взглянул на высевшуюся на полу кучу монет. «Горожане, наверное, думают, что этого хватит на новый собор», — сказал он. «Здесь, похоже, около сотни фунтов. Ты же знаешь, что их хватит только на неделю работы». «Деньги — это тоже, что и сарацины, скорее символ. Зато ты сможешь начать». «Да, пожалуй», — подумал Филипп. Ничто не мешало ему приступить к строительству. Мадонна была только средством вновь вернуть Кингсбридж к жизни. Она привлечет в город паломников, ученых, да и просто любопытных. Сердца людей, наконец, оттают. Они воспримут ее появление как хорошее предзнаменование. Филипп очень ждал знака Господа. Ему страстно хотелось бы поверить в то, что... Это он и был. Но на сердце было неспокойно. Все это казалось ему проделками Джека. Младший из священников сказал, «Я Рейнольд, а это Эдвард. Мы оба служим у архиепископа Кентерберийского. Он послал нас сопровождать плачущую Мадонну. Если вас благословил сам архиепископ, зачем вам понадобились эти балаганные сарацины?»